Осторожно приблизившись к аэроджипу, Суси и Квел убедились в том, что машина пуста. Они были разочарованы, хотя и не очень удивлены. В кабине аэроджипа регионеры обнаружили вещи, принадлежавшие капитану и Бейкеру, в частности, карманный мозг капитана, портативный компьютер, стоимость которого была настолько велика, что такая сумма было способно в значительной степени ослабить бюджет правительства любой планеты. Капитан ни за что не бросил бы свой карманный мозг, он оставил бы его в машине, только если бы у него не было иного выбора. Покачал головой Сухи. Да и Биттер по идее должен был уговорить капитана захватить компьютер. Странно. Почему он не принёс его в лагерь? Если я не ошибаюсь, компьютер всё ещё включен, заметил лётный легитант Квел и указал на горящий огонёк на панели компьютера. Э, видимо, капитан Клон сильно торопился, покидая это транспортное средство, если не отключил свой мозг. Ты прав. С внезапным волнением отозвался Сучи. Неклонился и более внимательно осмотрел маленький компьютер. Он сдул пыль с передней панели и взгляделся в дисплей. Посмотри, как модем работает. Интересно, с кем он соединён? Полагаю, что с тем самым, с кем капитан вёл переговоры до того, как покинул машину. Я сказал предположение КВЛ. Сейчас я всё проверю. решительно заявил Сухи. Подключение к сети не могло продержаться так долго. Если пользователь так долго молчит, соединение автоматически прерывается. Получается, что либо капитан ушёл совсем недавно, но это невероятно, он давным-давно в лагере. Следовательно, компьютер по-прежнему настроен на тот источник сигналов, который принимал в то время, когда мы покинули базу. — Но я догадываюсь, что кто-то еще... — Те сигналы, которые ты все время ловил, — воскрикнул Квелл и радостно осклавился. — Великий Газыма, прячущиеся, пытаются общаться с компьютером. Сузи улыбнулся ему. — Разговор спору нет односторонний. — Но я так думаю... Что происходит именно это? Готов от заклад побиться, прячущиеся, посылают разнообразные пробные сигналы и пытаются заставить компьютер ответить на них. Динамик транслятора Квела издал звук, который у юнобианцев равнонялся смеху. Разве они не способны отличить живое существо от машины? Лицо Суси Перед его лицо серьёзное выражение. Вопрос на 5 баллов. А между прочим, существует знаменитый экспериментальный тест, изобретённый одним компьютерщиком на Земле в глубокой древности. Так что если карманному мозгу удалось одурачить прячущихся и убедить их в том, что он живое существо, значит, он можно считать выдержал Тест Киюринга. Собственно, учитывая сколько он стоит, ему это должно быть по силам. Ваши машины устроены не так, как наши, проговорил КВЛ. Мы всегда точно знаем, с кем имеем дело, с живыми существами или с приборами. Путать их никак нельзя. А я так считаю. «Искусственный интеллект настолько полезен, что нам, людям, даже хочется порой ошибаться в этом смысле», — покачал головой Сухи. «Кому, спрашивается, нужны тупые машины, когда полным-полно тупых людей? И потом, этот карманный мозг может быть и умнее всех нас и вместе взятых, но он уж точно не похож ни на одно из живых существ». каких я когда-либо видел. Так что эти ваши прячущиеся очень странные ребята, если не понимают, что пытаются поговорить по душам с машиной. Погоди-ка, погоди, подожди минутку. Ладно, почему бы не подождать? Пожал плечами Квелл. Но только я думаю, что нам лучше было бы предпринять по поиске дворецкого капитана. Суши рассмеялся. Да я не об этом в смысле, КВЛ, просто у меня появилась одна мысль о том, что тут могло случиться. Эти странные сигналы, которые мы ловили, они исходят буквально отовсюду, но никаких признаков цивилизаций мы не видим, кроме РЖПа и всего, что находится в его кабине. Это воистину верно. торжественно кивнул Квел. Получается закадка. Сузи нахмурился, пожал плечами и сказал: "Может быть, прячущиеся прячутся ненарочно? Может быть, они просто слишком малы, и потому мы их не видим? Ну, вероятно, это и мешает им видеть нас или, по крайней мере, понимать, что мы собой представляем. Скорее всего, Мы именно поэтому пока не догадываемся, что представляет собой они. Слишком малы? Квел развернулся и овёл взглядом окрестности. Но даже самым маленьким существам нужны машины и постройки, а их мы однако тоже не лицезреем. Нет, согласился Суши. Но мне почему-то всё больше и больше нравится эта мысль. Думаю, пора приступить к эксперименту, о котором я говорил по дороге. Скажи, капитан Эбикер, пользовались ли с трансляторами во время визита в вашу столицу? Думаю, да, кивнул Квелл. А наверно я не в багажнике. Багажник оказался закрыт. Но для того, чтобы открыть его, сучьи Пара наделил всего несколько секунд. И точно. Трансляторы оказались там, аккуратно уложенные в пластиковые коробки. Кто вму времяни, когда осуши извлёк трансляторы из коробок, квелу спел дать знак остальным подойти к машине. Скорее они под командованием Зенобианца принялись прочёсывать территорию вокруг джипа в поисках Бикера. "Теперь, заполучив два транслятора, я придумал ещё кое-что", сказал Сухи. "Если приощущающиеся пытаются наладить общение с портативным мозгом, есть резон попробовать подсоединить транслятор к нему". Каменюка, помогавшая Сухи разгружать багажник, понимающе кивнула. "А что это мысль?" Только почему бы тебе для начала все-таки не присобачить транслятор к твоему приемнику? Понимаешь, капитанский компьютер, он же будет поумнее целого сената. И если он до сих пор не расщелкал в языках прячущихся за неделю, так получается, то почему бы к этому делу не подключиться нам? Суси рассмеялся. «Может, ты и права?» сказал он. Первым делом попробую такое соединение. По крайней мере, я так долго думал над этим, что теперь, пожалуй, понимаю, с чего начать. Он выдрузил трансляторы на капот машины и пошёл за своим ранцем, где у него лежал приёмник и набор инструментов. Примерно час спустя лётный литрант Квел подошёл к аэрогрипу. на капоте которого Суси соорудил самодельный испытательный стенд. Квейл снял темные очки и пристально уставился на аппаратуру, опутанную проводами. — Ну, как тут у вас дела, молодой человек? — поинтересовался он. Суси запрокинул голову и вздохнул. — Понимаешь, ведь никто не предполагал, что кому-нибудь... придёт в голову соединять эти штуковины между собой если бы по соседству располагался магазин запчастей я бы, пожалуй, смог купить там чего-нибудь такое что помогло бы мне поскорее закончить работу а тут в полевых условиях приходится всё мастерить из того что есть под рукой а означает ли это что собранное тобой устройство функционировать не будет, а забоченным сведениям SQL. Да нет, я, наверное, я в конце концов заставлю его работать, кивнул Сухи. Вот только компьютер пришлось слегка взломать. Теперь ему ни за что не выиграть конкурс красоты. Но я так думаю, капитан одобрит мой проект, хотя бы в общем и целом. И ещё бы он не одобрил хмыкнула Каменюка. Ведь всё это ты делаешь ради спасения его дворецкого. Компьютер он себе новый купить может, а нового бикера найти по труднее будет. Надеюсь, бикер ещё жив, и мы успеем его спасти, негромко проговорил Сухи. Он уже давно один в пустыне, а аварийный запас продуктов здесь в джипе Если только он не нашёл другого источника пропитания и воды. "А если прячущиеся взяли его в плен, они должны кормить его?" возразил Квел. "Хорошо бы", вздохнул Сузи. "Но вся проблема в том, что до тех пор, пока мы не сумеем наладить с ними связь, мы не сможем узнать, известно ли им хоть что-то о Битере. Пока мы знаем только о том, что он Вместе с капитаном летел на базу. Но капитан туда добрался, а Бикер — нет. Он уже не молод. — А я не думаю, чтобы с Бикером случилось что-то плохое, — мотнул головой Квелл. — Капитан-клоун тогда наверняка что-нибудь сказал бы об этом. — И верно. Он должен был бы хоть что-то сказать, — согласился Сухи. — Да. Ну вся беда в том, что с капитаном, видимо, что-то стряслось по дороге к базе. Он сам не свой. Каменюк, а ты вроде бы говорила, что он тебя как будто бы не видел, когда с тобой разговаривал. Ага, это было жутковато, призналась девушка. Он меня слышал, он отвечал на мои вопросы, но всё время пытался меня высмотреть, будто я где-то прячусь. Да и вообще, если задуматься, то и отвечал он мне как-то не впопад. Вот именно, попадания в точку были крайне редкие, подтвердил КВЛ. Когда я беседовал с ним, у меня было такое впечатление, словно мы принадлежим к разным расам. Ну, в каком-то смысле так оно и есть, рассеянно пробормотал Сухи, не оборачиваясь. соединив два проводка он добавил ну посмотрим всё ли я правильно сделал